Глава третья. Физрук. 5 февраля, 1271 год. Англия. Мне сердце ничто не согреет, завтра оно просто остынет. Fatal aim, loneliness. Прошел почти месяц с тех пор, как меня забрали в академию. Я, конечно, представлял себе, как должно складываться мое пребывание здесь, однако все обернулось еще интереснее. Меня отправили в первый класс. «Тебе очень идет форма? Ну же, улыбнись!» В очередной раз, стоя перед зеркалом, рассматривая свое отражение, вспомнила я слова Анастасии в свой первый учебный день. «Предметы у нас интересные, учителя замечательные. Познакомишься с ребятами, друзей заведешь». и зеркало на меня смотрела серьезный мальчишкой шести лет, одетый в белоснежную рубашку, черный жилет с гербом Академии приюта Восьмихвостого и брюки в тон жилету. Однако эту прекрасную картину немного портили кроссовки, слегка выбивающиеся из общего вида. Маленький бунтарь всячески отпирался от классической сменки. Я вздохнул, взял портфель и побрел к воротам спального корпуса. Вот-вот должен был подъехать автобус. Здешний школьный транспорт, как и все в Академии, представлял 21 век, но никак не 13. Почему именно 21 век, а не 23 или 27, раз есть такая вещь, как временные коридоры? Дело в том, что как только порталы появились в принципе, люди, конечно же, поспешили исследовать и будущее. Однако то, что они там увидели, их ужаснуло. И с тех пор был установлен строгий запрет на перемещение в будущее дальше, чем 21 век. Что же такого там было, что повергло создателей порталов в потрясение? Стало засекреченными материалами. Было известно только одно. Люди предпринимали попытки к изменению своего будущего. Но, зная его, мы уже меняем линию. Автобус был защищен специальным магическим полем, чтобы обычные люди не видели его. Даже если он проносился мимо или задевал их, они ничего не чувствовали и не замечали. Ходил автобус по расписанию. Сначала уезжали младшие классы, затем средние. Старшие классы перемещались сами, через порталы, так как уже имели разрешение на использование порталов самостоятельно. Но лишь в пределах академии. К слову, попытаться сбежать таким образом не представлялось возможным. Представленный экзорцист моментально отлавливал негодника. «Если ты не успел на автобус, твои проблемы». За этим старались следить, но изредка бывало, что некоторые ученики опаздывали. Кучка ребят уже ждала на улице. В основном это были ученики младших классов. Система разделения по классам была до жути проста. С первого по пятый — начальная школа, с пятого по девятый — средняя, с девятого по одиннадцатый — старшая. Как только транспорт прибыл, ребятня поспешила рассесться. Я, как обычно, зашел в автобус последним. На меня сразу же устремились недовольные, пренебрежительные, насмехающиеся и даже угрожающие взгляды. Новенький, до сих пор ни с кем не общается, друзей не заводит, тихий и серьезный, всех сторонится. Дети-то это чувствуют, им сразу такое не нравится. Для них я был чужой, странный, изгой. Мальчишка, о котором ходят какие-то недобрые и страшные слухи, заставляющие бояться его. Мальчишка, который не сможет переубедить их, ведь слишком темна и загадочна его сущность. Честно, с первых дней я стал замечать, что меня сторонятся, избегают. Складывалось впечатление, что все знали ужасную тайну. Все, кроме меня. А я заведомо знать и не должен. Может, это все мои домыслы? Впрочем, отношения с другими детьми все равно никак не ладились. Этот факт очень задевал меня, заставляя все глубже прятаться в свой панцирь. А знаете, что делают дети, когда среди них есть иной? Они не просто обходят его стороной. Высмеивают, издеваются, открыто показывают «ты чужой». Только такое отношение я замечал не только от моих ровесников. Уроки, проходящие в академии, мне нравились, в особенности физкультура, чтение и труды. Специализированные дисциплины давались уже в средней школе, такие как химия, физика, география и, само собой, демонология, история видов, экзорцизм и прочее. Я зевнул. Учитель культуры языков на мгновение задержала на мне взгляд и продолжила. Прозвенел звонок с урока. На этом, ребята, раздел «Виды языков» мы закончили. Домашнее задание – сочинение на латыни о себе. Класс не издал ни звука. Женщина кивнула. Во-первых, для большинства иных существ латынь была чуть ли не родным языком, поэтому ее изучение было обязательным. Во-вторых, здесь учились непростые дети, так что сложностей чаще всего не возникало. А в-третьих, дисциплина в академии была очень жесткой. Можете готовиться к следующему уроку. Не забывайте, учитель за вами придет. Мы стали переодеваться на урок физкультуры. Одноклассники обсуждали какую-то игру. «А можно с вами поиграть после занятий?» Я опять попытался поговорить с ребятами. Только они привычно замолчали. «Тебя что, спрашивали? Или звали?» Буркнул один из них и демонстративно повернулся ко мне спиной. Я встала из-за парты. Ладно, в другой раз. «Так, пупсы, пошли!» Все обернулись ко входу. На пороге показался Александр Антонович. Класс построился по парам в коридоре, я в конце — один. На парне был черный спортивный костюм с капюшоном, накинутым на голову. Из-под него выбивались непослушные серебристые пряди волос, а бездонные синие глаза высматривали отсутствующих учеников. Учитель посчитал нас, улыбнулся, дошел до меня и остановился. «Ах, таски опять один», — подумал учитель и взял мальчика за руку. «Так-то лучше. со мной пойдешь?» Я сильно удивился. Пришлось задрать голову, чтобы суметь заглянуть мужчине в глаза. Господи, сколько в нем росту! Он подмигнул, мы встали в начало строя и дружной толпой направились в спортзал. Кроссовки Александра Антоновича чуть-чуть скрипели при ходьбе, и его это заметно раздражало. Он то и дело шумно выдыхал и посматривал на них. Учитель явно был немного вспыльчив. Наша могучая кучка завалилась в зал. Малыши рассыпались по разным углам, словно бусинки. Кто-то уже стал пинать футбольный мяч, кто-то вскочил на брусья, а кто-то, скучающе в ожидании, сел на скамью. Начался урок. Сегодня мальчики сдавали отжимания, но сначала Александр Антонович дал время на разминку, на пробу. Мне, безусловно, мешали. Во время общего бега особо вредные одноклассники толкали меня плечом, делая вид, что случайно с таким же божеским видом задевали мои скакалки на прыжках и пытались выдернуть руку при пробных отжиманиях. В итоге я чуть не подрался с одним, но учитель вовремя вмешался и отчитал обоих. После урока Александр Антонович попросил меня задержаться. «На автобус не спеши. Анастасия Сергеевна уже в курсе, что ты остался со мной после уроков. Она заберет тебя попозже. А пока...» Парень сел напротив меня на корточке, чтобы уровень наших глаз совпал. «Поговорим». «Таски, почему ты терпишь такое отношение со стороны одноклассников?» «Я не знаю, что делать» они явно не хотят со мной дружить, я уже все пробовал они боятся меня, но что я такого сделал александр антонович кольнул в самое сердце, ох уж эти взрослые не можешь изменить ситуацию измени свое отношение к ней учитель подмигнул, если ты будешь так остро реагировать на все их издевательства и насмешки то им это только на руку им нравится тебя травить интересно Ведь ты спокойно все проглатываешь показываешь свои эмоции Я молчал, а затем и вовсе отвел глаза. Хотелось заплакать. Учитель прав. Меня все происходящее слишком сильно задевает. Таски, делай вид, что тебя их слова и действия не касаются. Игнорируй. Им быстро наскучат, и они перестанут. Слова Александра Антоновича вдохновляли и вселяли надежду. «Попробуем. Посмотрим. Скажите, а в зале можно тренироваться после уроков?» Физрук усмехнулся. «Конечно». Только со своим экзорцистом реши вопрос. Если ты после уроков не едешь, согласно расписанию в спальный корпус, то она должна тебя забрать. Хочешь сейчас поработать? Что тебя интересует в плане тренировок? Управление стихией. Интересно. Насколько помню, твоя стихия — огонь. Да. Учитель встал, а я поставил портфель на скамейку и встал на угол волейбольной разметки, что было на полу. Александр Антонович совершенно не волновался, что я что-то спалю в спортзале. Зал был защищен от воздействия стихий, от магических всплесков силы и прочего. Все на благо учебного процесса. Меня радовало то, что сегодня пришлось задержаться. Можно и подольше остаться. — Что планируешь делать? — поинтересовался физрук. — Хочу повторить некоторые элементы акробатики, а потом соединить их с ударами огнем. Пробовал совмещать раньше. — Всего лишь несколько раз. Я стушевался. Он так конкретно расспрашивал меня, что у меня возникало ощущение, будто отвечая на экзамене на вопрос, который не учил. Хорошо, я посмотрю, если что, подправлю твою технику. Занятно. А как он поможет мне с управлением стихией? Мои мышцы требовали активности. Все, что накопилось во мне за день, все эмоции, все хотелось выплеснуть в тренировке. Я разбежался, сделал рандат, фляк и бланш. Затем решил повторить и сделать несколько фляков подряд. Краем глаза я заметил, что Александр Антонович захотел проделать тот же трюк. Мы синхронно выполнили элемент, но он не остановился, в отличие от меня, а продолжил, сделав сальто назад, выпрямив в воздухе одну ногу. Но что поразило меня больше всего, этой же ногой он будто нанес удар невидимому противнику. Удар пламенем. Он словно начертил в воздухе пламенную линию. Меня обдало жаром. Нет, учитель не хвастался своими умениями, не строил из себя звезду акробатики, которая показала юнцу, как истинно выполнять трюк и использовать силу огня. Я смотрел на него с восхищением. Так филигранно и точно использовать стихию. На это уходят годы тренировок. Именно этому я хотел научиться. Не просто заставлять гореть все вокруг, воспламеняться и держать пламя на ладошке. Попробуешь? Я объясню. Вплоть до приезда анастасия он с удовольствием подробно делился своим опытом, приводил примеры, отвечал на мои вопросы. Особое внимание он обращал на самоконтроль. Так начались мои тренировки с Александром Антоновичем. «Развлекайтесь, мальчики!» В дверном проеме показалась экзорцистка. «О, Анастасиюшка!» Учитель поднялся с лавочки, потянув меня за собой. «Волков, спасибо, что последил за ним. Для тебя все что угодно. Перестань!» Анастасия мягко улыбнулась и обратилась ко мне. «Я так подозреваю, ты нашел себе развлечение?» «Пусть ходит ко мне на тренировки. Могу иногда сам его в корпус доставлять, если ты не сможешь. Ему вроде бы интересно». «Да, я хочу ходить заниматься!» Подал голос я, аж подпрыгнув от радости. «Я не против. Заодно, может, ты с Кирой познакомишься. Она второй учитель физкультуры и тренер по борьбе». Анастасия приобняла меня за плечи, встав рядом. Ха -ха, Настя, только посмотри на эти горящие глаза!» Александр Антонович потрепал меня по голове. «Тогда решено!» «Давай я провешу портал до корпуса. Только погоди, зал закрою!» Честно, смотря на этих двоих, возникало желание толкнуть их друг к другу, чтобы обнялись или поцеловались, или чтобы кто-то из них вслух сказал «я люблю тебя». Так мило они смотрелись. И все же явно не все так просто было между ними. Он так мило обходится с детьми, подумала экзорцистка, смотря на Александра Антоновича, возящегося с ключами от зала. — Да, Александр Антонович хороший учитель. Поделился я своими наблюдениями. — Ты к чему это? Девушка озадаченно взглянула на меня. — Походу, он читает мысли, Настасюшка. Александр начал смеяться, понимая, что сейчас будет. Он тоже читал мысли. Ты только не злись. Просто очень забавно вышло. — Саша! Забавно? Ты обещал! — возмутилась Анастасия. — Так, не лезьте ко мне в голову, засранцы, иначе... — А, так это я услышал ее мысли. — Ой. Вскоре мы уже были в нашей комнате. — Сколько же у тебя еще нераскрытых способностей? — прошептала девушка, стоя у зеркала. — Я ничего не сказал. Ответа у меня не было. Сам не знал. Она цокнула языком, изучая своего двойника по ту сторону стекла. Затем открыла верхний ящик комода и извлекла маленькую белую коробочку. Почему-то только сейчас я заметил, что Анастасия носит темно-зеленые линзы. Или она сама решила, что можно больше не скрывать от меня этот факт. В отражении, словно два солнышка, сверкнули золотистые глаза. — Ты скрываешь настоящий цвет глаз? Почему? Девушка ответила довольно сухо, даже не поворачиваясь. — Так положено. Как-нибудь потом тебе расскажу. Рано еще не поймешь. Я насупился. Все я пойму, не глупый же. Маленький еще для обсуждения таких тем. Нечестно, Анастасия Сергеевна, расскажите. Экзорцистка оперлась на комод и быстро сменила тему. Так, мне это уже надоело. Называй меня, пожалуйста, просто, Настя. Договорились? Ты мой подопечный на достаточно долгое время. Давай без этого официоза. Угу. «Видимо, ответы меня не удостоят». Девушка пробубнила что-то вроде «вот и славно», выключила свет в комнате и удалилась к себе в покое. Я лег на диван, накрываясь одеялом. Секреты Насти просто так не раскрыть. Понадобится время. Старый дом. Женщина сидела подле деревянного стола и штопала рубаху, которую ее младший сын порвал, играя с соседскими мальчишками, а ее муж сидел рядом и что-то ей повествовал, плетя лапти. К ним в комнату вошел маленький мальчик. «Малыш, ты почему не спишь?» — спохватилась женщина и встала, желая взять ребенка на руки. «Оляна, не подходи к нему!» Мужчина рывком поднялся с места и рукой преградил путь своей жене. Лапти упали на пол. «В чем дело-то?» — его глаза. Только теперь хозяйка заметила, с ребенком что-то действительно было не так. Глаза светились красным, словно кровавая луна в чистом небе, а сам он замер и почти не шевелился. Лишь изредка раздувались ноздри. Малыш тяжело и глубоко дышал. Утробное рычание мальчика и клыкастый оскал напугал людей. — Прочь, демон! — вскрикнул мужчина, пятясь вместе с женой. В их глазах читался неподдельный страх. В то время верили в нечистую силу. Эта фраза сработала как сигнал. Эти слова словно нож резанули по сердцу. С этими словами прямо на глазах убили его родную мать. Ребенок напал на своих родителей, на людей, которые недавно нашли его совершенно одного возле леса и решили приютить у себя. Боялись, что четырехлетний юнец может погибнуть, и они совершенно не знали, кто он и что пережил. Напал. Мальчик, к сожалению, не был обычным человеком. Он действительно был демоном, и первая жажда крови заставила его кинуться. Желание почувствовать запах крови управляло им словно марионеткой, и он ничего не мог с этим поделать. Растерзанные тела лежали посреди избы. Мужчины и женщины даже не смогли сопротивляться. Так силён был юный демон, и так быстро он с ними расправился. Рваные раны, застывший крик в раскрытых от ужаса ртах, искаженные от боли лица, И багровая кровь, которая быстро растекалась по полу, и вот уже добралась до лаптей мальчика. Вдруг ребенка словно током ударило. наваждение вождение спало, он пришел в себя и стал плакать, отступая от представшей перед ним картины назад, начал задыхаться. Ему было страшно. Что это такое? Неужели его рука — дело? Не может такого быть. Не может. Но руки, окропленные кровью, предательски выдавали в нем убийцу, зверя. Мальчик истошно завопил. Я проснулся от собственного крика. Это действительно я убил тех людей. Мученический стон вырвался, издавленный от страха груди. Нет, нет, нет, почему я этого не помнил? Почему мне приснился этот кошмар? Воспоминания путались в голове, точно фокусник перетасовал колоду. Где правда, где сон. Тело прошибло мелкая дрожь. Ужас приснился. Я дернулся от неожиданности, услышав голос Насти, и просто еле-еле кивнул. Что снилось? Девушка села на край рядом со мной и положила свою руку на мою. Я сначала отдернул, но она взяла крепче и уже двумя. — Расскажи мне, тебе станет легче. — Тот день, когда... Я начал захлебываться от слез, хотя даже не заметил, что плачу. Голос дрожал и надрывался, губы отказывались шевелиться. Когда я... убил... Мне не хватало дыхания, чтобы продолжить. Я лишь беспомощно делал глубокие вдохи. В висках начала громко пульсировать кровь, всего меня стало потряхивать, а испуганный взгляд бешено скользил по комнате с предмета на предмет, не зная, за что зацепиться. Самое главное, возникло непреодолимое ощущение страха. Откуда он взялся, непонятно. Анастасия, отметив мое состояние и заметив определенные признаки, верно сделала вывод, что меня накрыла паническая атака. Таски. «Таске! Посмотри-ка на меня!» Промурлыкала она, осторожно взяла меня за подбородок, поворачивая лицом к себе, принуждая смотреть в ее глаза. Экзорцистка помнила, что в таких ситуациях необходимо отвлечь человека, чтобы его мозг не акцентировался на страхе, на негативном состоянии организма. «Помнишь стишок, который мы с тобой учили недавно? Давай повторим?» Она начала убаюкивающим тонном декламировать отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Продолжай. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Начал неуверенно бубнить я, все еще неотрывно смотря на Анастасию. С каждой выговариваемой строчкой произведения постепенно приходило облегчение, тело расслаблялось Дыхание восстанавливалось. Девушка, увидев это, крепко обняла меня. Зачем она это делает? Однако ее успокаивающий и убаюкивающий шепот подействовал на меня словно заклинание. Я и правда перестал нервничать. — Все хорошо, ты не один, я с тобой. Засыпай. Глаза сами сомкнулись. — Кошмары с панической атакой, надо будет разобраться, — подумала Анастасия, немного посидела с подопечным и чуть позже ушла к себе.